Глава 53. Президент Том Кэссион сидел за завтраком в своих апартаментах в Белом доме. Он уже получил дневной брифинг и сейчас подкреплялся второй чашкой кофе, прежде чем начать очередной рабочий день расписанный по минутам он посмотрел через стол на элеонор или элли как звали ее он и близкие друзья видел твое расписание на следующие пару дней заметил он складывая экземпляр вашингтон пост и откладывая его в сторону к недоеденному завтраку весьма занятое она оглянула на него поверх чашки с чаем «Точно. А я видела твое. Свободное. Что за лентяй?» Он улыбнулся. «Все не так плохо». Она показала взглядом на еду, оставшуюся у него на тарелке. «В последнее время ты что-то плоховато ешь, Том?» «Легкое несварение, думаю, из-за погоды». «Так обратись к врачу. У тебя же есть твой собственный». «Постараюсь», — кивнул он рассеянно. «Когда ты вернешься?» — спросила она. «Четыре остановки. Сиэтл, Сан-Франциско, Хьюстон и Майами. Завтра в два часа дня борт номер один вернет меня обратно». «Похоже на компанию». «До компании далеко. Сколько раз нам с тобой приходилось объезжать по восемь, а то и по десять городов за один день». «Слишком много», — сухо ответила она. «В наше время компании не прекращаются вообще. С новыми законами в них можно швырять столько денег, сколько захочешь. Главное — следить, чтобы тебе досталось, сколько положено, потому что иначе их перехватит другая страна». Она сказала... Я скучаю по тем дням, когда мы сами распечатывали свои листовки с агитацией и собирали чеки в банку из-под кофе на барбекю, которую устраивали на заднем дворе. Иногда я тоже скучаю по ним. Он поднял голову и посмотрел на Элеонор, изучавшую свое расписание на день. Она была еще молода, 46 лет, на 4 года младше его. Они растили двоих детей, Клэр и Томми-младшего. Клэр было пятнадцать, и она отлично приспособилась к жизни, которую они теперь вели. В своей школе, Сайдуэл Фрэнс, она завела много друзей, была популярной, активной и хорошо училась. Томми все еще был маленьким мальчиком, которому сперва понравилось жить в Белом доме, но очень скоро он его возненавидел. Ни президент, ни его жена не знали, что с этим делать, и недовольство сына тяжелым грузом легло на них обоих. Голос Элеонор вырвал его из размышлений. — У детей скоро недельные каникулы. Я собиралась увезти их за город. Может, на Нантакет? Донованы снова предлагают нам свой дом. Он удивленно уставился на нее. — Нантакет? В это время года там будет холодно и дождливо. На самом деле средняя высокая температура там 20 градусов, а средняя низкая больше 10. И долговременный прогноз говорит, что осадков будет значительно меньше нормы, несмотря на облачность. Атлантический океан обеспечивает умеренный климат. Там будет теплее, чем в Бостоне. Как обычно, ты сделала домашнюю работу, Элли ворчливо ответил президент. Она улыбнулась. «И туристы все разъедутся. Мы побудем в семейном кругу, будем жечь костер, сидеть с книжками, закутавшись пледом, играть в настольные игры, подолгу гулять по пляжу, подзарядим батарейки. Мне хочется посвятить это время детям». «Ты имеешь в виду Томми?» «Клэр и так в полном порядке». «Я имею в виду семью» твердо сказала она и хотя я знаю какой у тебя плотный график будет чудесно если ты сможешь приехать хотя бы на день президент поднял одну бровь их жизнью управляли расписание толщиной с телефонную книгу с маршрутами поездок установленными заранее это есть в графике я не видел нет я только об этом подумала «Честно говоря, я сильно сомневаюсь, что смогу вырваться даже на день. Мое расписание забито на все следующие два месяца. И потом. Избирателям не нравится, когда президенты вот так запросто уезжают в отпуск. Потребуется время, чтобы их подготовить. В одночасье этого не сделаешь». «Я уже дала распоряжение». «Окей, надеюсь, что получится». Но мне кажется, ты переоцениваешь проблемы Томми. Ему просто нужно больше времени, чтобы адаптироваться, вот и все. Он снова взялся за газету. Элеонор вздохнула, хотела что-то сказать, но потом вернулась к своему чаю и расписанию. Просмотрела заметки для речи, которую собиралась произнести перед группой жен сенаторов, которых должна была провести с экскурсией по Белому дому. Президент, похоже, не заметил разочарования жены. Несварение желудка у него было вызвано совсем другой причиной. Вина. Огромная, неотступная вина. Он дал генералу Паку слово, что исполнит их общий план, сказал ему глаза в глаза. А теперь генерал был мертв. Президент отправил агентов, чтобы убить его, но Пак... Застрелился Сан и сказал агентам передать президенту, чтобы тот шел к черту. На его месте президент поступил бы точно так же. Он предал этого человека, бросил его. А теперь ему сообщили, что приемные дети Пака попали в трудовые лагеря. Скорее всего, до конца жизни. Я предал его. Я его убил. Я виновен в убийстве. «Папа? Пап!» Президент потряс головой и огляделся. Его дочь Клэр спустилась вниз завтракать. «Я хотела, чтобы ты посмотрел мой проект по организации власти в Америке». «Думаешь, я что-нибудь в этом понимаю?» — спросил он, пытаясь изобразить улыбку. «Вряд ли, но мама сейчас занята» парировала она и расхохоталась. Он тоже улыбнулся, и Элеонор подняла голову от бумаг. Он с удовольствием смотрел, как дочь поглощает завтрак, одновременно просматривая какие-то записи. Похоже, задание по математике. Потом перевел взгляд на сына. Тот, шаркая, вошел в комнату в своей школьной форме. Из государственной школы, его перевели в одно из самых элитных частных образовательных учреждений в стране но перевод дался ему нелегко привет здоровяк сказал президент хорошо спал не не здоровяк я самый маленький в нашем классе даже девчонки выше меня клэр сунула в рот ложку хлопьев и пробурчала и умнее заткнись воскликнул Томми. «Клэр!» — резко обратилась к ней мать. «Оставь его в покое!» Клэр торжествующе улыбнулась и вернулась к своим тетрадям. Президент сказал. «Томми, во мне шесть футов два дюйма. У мамы пять и девять. Ты будешь высоким. Это же генетика. Спорим, через пару лет ты перерастешь сестру? Просто надо проявить терпение» клэр фыркнула и томми скривился и нам придется жить тут еще три года протянул мальчик ура ура еще семь если папа снова победит на выборах жизнерадостно поправила его клэр так ведь пап президент смотрел на сына и не ответил ей элеонор быстро встала проинспектировала школьную форму томми и перешла в полноценный материнский режим. Пригладила ему волосы, заправила рубашку, перевязала галстук и поддернула воротник. «Ты можешь опоздать», — сказала она. «Лучше поспешить с завтраком». Томми плюхнулся на стул и мрачно уставился в свою тарелку. Элеонор бросила короткий взгляд на мужа, но он снова смотрел в пространство. Она уже смирилась после некоторого сопротивления с тем, что пока не здесь и ее муж на президентском посту, для семьи он почти недоступен. Проблемы, с которыми ему приходилось иметь дело, были слишком необъятными, давление слишком сильным, ставки слишком высокими. Она ощущала себя матерью-одиночкой. Однако у нее была вся необходимая помощь, и она прекрасно понимала, что множество женщин тащат на себе семью, имея гораздо меньше возможностей, чем у нее. И все равно ей было непросто. Семья — это вообще непросто, сколько бы денег у тебя ни было. Однако разговор с сыном заставил президента задуматься кое о чем. Семья. Он встал и бросил салфетку на тарелку. Илеонор подняла голову. С тобой все в порядке. Чуть не забыл кое-что сделать перед поездкой. Он вышел из комнаты. Илеонор снова развернулась к Томми. Стала уговаривать его съесть еще немного. Потом посмотрела, как дети уезжают в сопровождение охраны из секретной службы. Сначала они отвезут Томми, потом Клэр. Агент службы останется в классе с каждым из них и будет сопровождать в течение дня. Провожая взглядом мини-кортеж, Элеонор не заметила группу туристов, собравшуюся возле боковых ворот Белого дома. Выезд, которым пользовалась президентская семья, был почти потайным, скрытым от публики, от ее большинства. Мужчина и женщина с фотоаппаратами снимали все вокруг себя. Они старались найти положение, с которого лучше будет видна частная территория, пока охранники отвлеклись на вопросы, которыми засыпали их остальные члены группы. Кортеж свернул на улицу, и другой член группы сфотографировал его, улыбаясь и размахивая руками в полном восторге. Он продолжал снимать, пока кортеж не пропал из виду. Дальше за ним пристроилась пара седанов, которые до этого стояли припаркованными на 17 улице. Они работали в тандеме, периодически сменяя друг друга, чтобы не вызвать подозрений у охраны. В белом доме Элеонор вышла на улицу. Посмотреть, как на клумбах высаживают цветы. Она стояла на крыльце, когда к ней обратилась секретарша. «Миссис Кэссион, насчет вашей поездки на Нантакет. Поедете только вы и дети, верно?» «Да. Утром я переговорила с президентом. Похоже, он не сможет к нам присоединиться. Секретная служба работает над логистикой. Предварительный доклад о ней представят в конце недели, если вы не против». И кивнула и сказала. Я помню те дни, когда мы просто прыгали в машину с парой чемоданов и нашим псом и отправлялись в путь. Секретарша улыбнулась. Хотите, чтобы эти дни вернулись? Каждую минуту моей жизни. Но я правда думаю, что нам не помешает прокатиться. Жаль только президент не поедет с нами. Дом, который вы выбрали, очаровательный. Это дом наших друзей, Донованов. Они пригласили нас пожить там. Он очень старый и совсем деревенский. Будем гулять по пляжу, ездить в город на велосипедах, жечь костры, читать книжки, болтать. Просто... просто побудем вместе. Звучит великолепно. Я надеюсь, очень надеюсь, что Томми понравится секретарша понятливо кивнула для детей это непросто мне кажется я не смогла бы ну нам всем придется потрудиться чтобы помочь томми справиться другого выбора нет когда они зашли внутрь мужчина в форме национальной службы охраны парков сидевший на корточках возле клумбы выпрямился и встал официально он был из южной кореи И работал тут шесть лет. На самом деле он был северокорейцем, и его заслали в США пятнадцать лет назад с единственной задачей – любым способом проникнуть в Белый дом. Многие занятия были для него недоступны, но работа в саду – нет. И прилагая гораздо больше усилий, чем все вокруг, он смог пробиться сюда. Он регулярно отправлял отчеты своему правительству, во всех подробностях, которые могли быть ценными. Правда, их было немного. До этого момента. Только что он, похоже, выиграл джекпот.